Глава десятая Родовой особняк Байтархаус, где жили Наваб Сахиб и его сыновья, был одним из красивейших домов Брахампура. Продолговатый бледно-желтый фасад, темно-зеленые ставни, колоннады, высокие потолки, большие зеркала, невероятно тяжелая темная мебель, Люстры и канделябры, написанные маслом портреты предыдущих аристократических обитателей и фотографии в рамках по всем коридорам, запечатлевшие визиты разнообразных высокопоставленных британцев. Большинство посетителей громадного дома, обозревая его обстановку и антураж, Невольно поддавались чувству некоего мрачного благоговения, которое в последнее время усилилось из-за пыльности и неухоженности тех огромных пространств особняка, недавние обитатели которых уехали в Пакистан. Бигума Бидахан тоже когда-то жила здесь вместе с мужем, младшим братом Наваба Сахиба. Долгие годы она томилась на женской половине, Пока не убедила мужа позволить ей более осмысленное и непосредственное взаимодействие с внешним миром, там она оказалась куда более успешной в политических и общественных делах, чем ее супруг. Когда совершился раздел, муж-бегум Абиды-хан, страстный его сторонник, осознал всю уязвимость своего положения в Брахампуре и решил уехать. Сперва он отправился в Карачи. Затем, отчасти из-за неуверенности в том, как скажется его переселение в Пакистан на принадлежавшей ему собственности в Индии и на имуществе его жены, отчасти потому, что он был непоседа, отчасти в полурелигиозности, он уехал в Ирак, чтобы посетить разнообразные шиитские святыни, и решил пожить там несколько лет. С тех пор, как он последний раз приезжал в Индию, прошло уже три года... и никто ведать не ведал о его планах. Они с обидой хан были бездетны, так что, наверное, это не имело большого значения. Вопрос имущественного права в целом по-прежнему оставался нерешенным. Байтар, в отличие от Марха, который был княжеством, где действовало право первородства, являлся крупным поместьем Заминдари, чья территория находилась непосредственно на землях Британской Индии и подчинялась мусульманскому праву личного наследования. Раздел имущества в случае смерти или распада семьи тоже был возможен, но давно уже много поколений подряд никакого существенного разделения собственности не происходило, И почти все по-прежнему продолжали жить все в том же сумбурном доме в Брахампуре или в поместье Форт Байтар, если не в дружбе и согласии, то уж точно не в ссорах и судебных тяжбах. А благодаря постоянной суете, визитам, фестивалям и празднованиям, как на мужской, так и на женской половине царила, возвышенная атмосфера, исполненная энергией и жизни. С разделом все изменилось. Дом перестал быть великой общиной. Во многих смыслах его постигло запустение. Дядюшки и кузины разбежались, кто в Карачи, кто в Лахор. Один из троих братьев умер, другой уехал, и только кроткий вдовец Навапсахип остался. Он все больше времени проводил в библиотеке, Погрузившись в чтение персидской поэзии или истории древнего Рима или того, к чему лежала его душа в определенный день, управление своим загородным поместьем в Байтаре, основным источником его дохода, он почти полностью доверил своему мунши. Мунши — что-то среднее между помощником, секретарем и управляющим. Этот ушлый полуслуга полуклерк не поощрял хозяине желание тратить больше времени на изучение дел в своем заминдаре. Для ведения дел, не касающихся поместья, Навап держал личного секретаря. Со смертью жены и приближением старости Навабсахиб стал менее общительным, все больше задумывался о грядущей смерти. Он хотел бы почаще общаться со своими сыновьями, но тем было по двадцать лет. Они любили отца, но были склонны держаться на почтительном расстоянии. Юриспруденция Фироза, медицина Имтиаза, их собственный круг друзей, их любовные похождения, о которых отец знал лишь понаслышке, все это вывело их за пределы орбиты, Байтархауса. А его дорогая дочка Зайнаб навещала отца только изредка, раз в несколько месяцев, когда муж разрешал ей и двоим внукам Наваба-Сахиба приехать в Брахмпур. Иногда он даже скучал по громам и молниям обиды. Женщины, чью безостенчивость и напористость Наваб-Сахиб инстинктивно не одобрял. Чеза-Эс, бегум Хан. отвергала ограничения и притеснения Зенаны и Байтархауса в целом, поэтому поселилась в маленьком домике поближе к законодательному собранию. Зенана — женская часть в мусульманском доме. Она твердо верила, что в борьбе за справедливость и ради пользы дела стоит проявлять агрессию и отбросить ложный стыд. и Наваб Сахиб казался ей совершенно никчемной личностью. Естественно, а собственно мужа она тоже была не слишком высокого мнения, ведь после раздела он бежал из Брахампура и теперь ползан на брюхе по Ближнему Востоку в приступе религиозной одури. Поскольку в Брахампур приехала Зайнаб, ее обожаемая племянница, обида посещала Байтар. но пурда, которую ей следовало соблюдать, ее бесило, как и неизбежное осуждение ее образа жизни со стороны старых обитательниц Зенаны. Но кто они, в конце концов, такие, эти старухи? Хранилище традиций, древних привязанностей и семейной истории? Лишь две старые тетки Наваба-Сахиба и вдова его покойного брата, вот и все – Кто остался в некогда людной и полной жизни Зинане. В Байтархаусе было только двое детей, гостившие внуки наваба Сахиба шести и трех лет от роду. Они любили приезжать в Байтархаус, любили Брахампур, потому что их восхищал огромный старый особняк, где они частенько видели мангустов, пролезавших под двери в запертые пустынные покои, и потому что все в доме от Фироза Маму и Имтиаза Маму до Старой Челяди и Кухарок, баловали их и пестовали, как могли. Маму, дядя, урду. А еще потому, что их мама выглядела здесь куда более счастливой, чем дома. Наваб Сахиб не любил, когда его отрывали от чтения, но для внуков он делал исключение и даже более того. Дом был предоставлен Хасану и Аббасу в полное распоряжение. Они могли бегать, где хотели. Неважно, в каком он находился расположении духа, ребятишки всегда поднимали деду настроение. И даже погрузившись в безличностную утешность истории, Наваб Сахиб был счастлив, когда его вытаскивали в настоящий мир, поскольку этот мир олицетворяли его внуки, как и весь особняк, библиотека ветшала и разваливалась. Величественное собрание книг, основанное отцом и пополнявшееся всеми троими братьями, сообразно вкусом каждого, обитало в не менее величественном зале с высокими окнами и укромными нишами. Наваб-сахиб в свеже курте-паджаме с несколькими крошечными квадратными дырочками на курте — можно было подумать, что ткань побита молью, если бы хоть одна моль сподобилась проедать квадратные дырки, расположился этим утром за круглым столом в одной из ниш и читал заметки на полях лорда Макколия, отобранные племянником лорда Дж. М. Тревельяном. Макколей Томас Бабингтон, 1800-1859 годы, британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик викторианской эпохи, Травельян Джордж Макколей, 1876-1962 годы, английский историк, внучатый племянник и продолжатель традиций Макколия. Замечания Макколия о Шекспире, Платоне и Цицероне были столь же глубоки, сколь и проницательны, и редактор, несомненно, верил, что маргиналии его выдающегося дяди достойны того, чтобы их опубликовать. В собственных ремарках он откровенно восхищался. Даже поэзии Цицерона Маколи оказал достаточное уважение, тщательно отделив очень плохие стихи от не очень плохих. Это предложение вызвало мягкую усмешку на губах Наваба-сахиба. «Но кто знает, — думал Наваб-сахиб, — что действительно достойно публикации, а что нет. Для таких, как я, жизнь идет на убыль. И я не считаю, что стоит потратить остаток своей жизни на борьбу с политиками, арендаторами, чешуйницей». моим зятям или обидой, чтобы сохранять и поддерживать миры, сохранение и поддержание, коих я считаю слишком изнурительными. Каждый из нас живет свой краткий век и возвращается в небытие. Наверное, будь у меня такой выдающийся дядя. Я, пожалуй, потратил бы год-другой, чтобы собрать и напечатать его заметки на полях. И мысли его... обратились к Байтархаусу, которому суждено в конце концов превратиться в руины из-за отмены за и когда иссякнут доходы от поместья. Уже сейчас крайне трудно, если верить мунши, собирать с арендаторов обычную плату. Они жалуются на тяжкие времена, но в подоплеке их стенаний Чувствуется, что политическое уравнение собственности и зависимости неотвратимо меняется. Громче всех возмущаются Навабам Сахибом именно те, к кому он относился с исключительной снисходительностью и даже великодушием. Да, такое простить нелегко. Что останется после него? Что его переживет? Его осенило, что хотя он почти всю жизнь Пописывал стишки на урду, Нет ни одного стихотворения, ни единой строфы, Которую стоило бы запомнить. Те, кто не жил в Брахампуре, Осуждают поэзию маста, — думал он, Но им и во сне не приснится сочинить что-то, Хоть отдаленно напоминающее его газели. Его поразила мысль, что до сих пор не существует ни одного серьезного академического издания стихов Маста, и он уставился на пылинки, пляшущие в луче солнца, падающем на крышку стола. — Наверное, — сказал он сам себе, — это и есть тот самый труд, для которого я больше всего гожусь. Во всяком случае, пожалуй, именно это доставило бы мне наибольшее наслаждение. Он читал смакуя Маколеев прозорливый и беспощадный анализ характера Цицерона, человека, захваченного аристократией, когда-то сделавший его своим двуличного, снедаемого тщеславием и ненавистью, но, несомненно, великого человека. Наваб Сахиба, который в последнее время часто предавался мыслям о смерти, До глубины души поразило одно замечание Маколия. Я на самом деле считаю, что Цицерон получил от триумвиров по заслугам и не более. Несмотря на то, что книга была пересыпана защитным порошком, из-под корешка выскочила чешуйница и юркнула поперек полоски света на круглой столешнице. на сахиб бегло взглянул на нее, гадая, что же случилось с тем молодым человеком, который так страстно обещал заняться его библиотекой. Он обещал прийти в Байтархаус, но это были последние слова, которые слышал от него на Сахиб, и с тех пор прошло уже больше месяца. Он захлопнул книгу, встряхнул ее и снова открыл наугад, продолжив читать, как будто новый абзац непосредственно вытекал из предыдущего. Среди всей коллекции писем был один документ, которым он больше всего восхищался. Ответ Цезаря на послание Цицерона, выражавшего благодарность за гуманизм, проявленный победителем по отношению к своим политическим противникам, оказавшимся в его власти после падения Корфине. оно содержало в себе, как говаривал Маколей, прекраснейшую фразу из всех, что когда-либо были написаны «С ликованием и радостью воспринял я твое одобрение моих действий, и меня не тревожит, когда я слышу речи, что, дескать, те, кого я оставил в живых на свободе, могут снова поднять против меня оружие, ибо ничего я так страстно не жажду, как чтобы я был подобен себе, а не себе». Наваб Сахиб перечитал эту фразу несколько раз. Когда-то он даже нанимал преподавателя латыни, но не слишком преуспел. Теперь он пытался подогнать звучные английские слова под то, что должно было быть еще более звучными словами оригинала. Добрых десять минут он просидел в прострации, медитируя над содержанием и манерой высказывания, и сидел бы так и дальше, если бы не почувствовал, что кто-то дергает его за штанину под джамы.